Отогревались на лестницах. Ох, как много лестниц в Москве есть. Удобные, есть неудобные, темные, светлые. Есть даже с широкими подоконниками, где можно присесть. А площадку выбирать над умом. Не слишком низко. Много ходят мимо, но и не слишком высоко. Могут спросить, вы кому? Сидели подолгу, глядя друг другу в глаза. Говоря о пустяках, но смысл был. Ты — да, это я. Оба в зимних тяжелых пальто, Отделенные друг от друга плотными этими одеждами, Только руки доступны и урывками губы. Как выразительны губы в спешке тревожного поцелуя, готового в любую минуту прерваться шагами на лестнице. Испуганно отшатывались друг от друга, Вера смеялась. Мы с тобой, как влюбленные десятиклассники. И все же безмерно богатыми были эти юношеские встречи. Разумеется, Вера могла бы, пользуясь своими связями в этой системе, достать небес труда. Отдельный номер в какой-нибудь гостинице. Но все в ней ощетинивалось при одной мысли об этом. Надо будет кого-то посвящать в свои дела, терпеть на себе чужие любопытные взгляды, да и не нужен был им в конце концов этот отдельный номер с наемной постелью. Не в этом, о, не в этом было главное. И как же все-таки они были счастливы во всей бездомности, в морозном чаду, в гулкости кошками пахнущих лестниц. А главное, ни на минуту не забывали, что счастливы, как это редко бывает, себя сознающие счастье. Обычно люди ухитряются терзать себя тысячей мелочей и только потом спохватываются. Это и было счастье. В один из своих приездов Сергей Павлович был не по-обычному занят и озабочен. Шли решающие натурные испытания, от которых зависело, быть прибором Юрлова или не быть. В случае успеха открывались серьезные перспективы оснащения такими приборами ряда кораблей торгового пассажирского флота. В случае неудачи — закрытие работ. В частности, от исхода опытов зависела и возможность новых приездов, новых встреч в будущем. А много ли у них с верой оставалось будущего? И сердце у него ныло наверены вопросы о ходе испытаний он отмалчивался, а это опасно допытывалась вера жизнь вообще опасна шутил он каждый день переходя улицу мы рискуем попасть под машину и ничего как видишь живем а наш прибор кстати как раз и задуманы для спасения жизни. чаще прежнего он брал ее ладонями за щеки глядел ей в глаза после чего целовал Нежно и бережно, безалкогольно. По вечерам возвращался поздно, Иной раз до того вымотанный, Что даже обедать не мог, Сразу ложился спать. Вера лежала рядом без сна, в неясной тревоги, И следила, как движутся тени От распышневшего сада на светлом полу. Опять полнолуние. Для нее полнолуние всегда было тревожным. Может быть, я лунатик в душе? — говорила она. Как-то вечером, поджидая Сергея Павловича, Вера и сидела, шила. Время было позднее, светила луна, Заливались собаки. Тяжелыми ударами грохотало море, Деревья метались в саду. Вдруг зазвонил телефон. Резко и нагло, как всегда кажется резким и наглым, ночной звонок. — Вера Платоновна? — спросил незнакомый, мягкий мужской голос, бархатный баритон. — Да, это я. Что-то было зловещее именно в мягкости, человечности этого голоса у Веры, Упало сердце уже угнетенной луной. — Простите за беспокойство, — сказал баритон. — Юрлов Сергей Павлович, вам знаком? — Да, конечно. Еще раз простите, мне самому тяжело. Он дал мне ваш номер и просил именно вам сообщить. — Что сообщить? — закричала Вера. — Что случилось? Не знаю, как вам и сказать. Такая неприятность. Говорите, черт вас возьми, заорала Вера, забыв о приличиях. Баритон был снисходителен по-прежнему мягок. Боюсь, что случилось плохое. Самое плохое. Мне поручили вас подготовить, но я сам нервен, почти в истерике. Дело в том, что катер на котором шли испытания, уже много часов не дает о себе знать. По-видимому, произошла катастрофа. Обстановка тяжелая, море штормит. Мы не теряем надежды, но... Будьте готовы ко всему. — Спасибо, — механически ответила Вера. На том конце положили трубку. Вера отошла, села в кресло, отодвинула в сторону шитье, зажала руки между колен. Вот моя жизнь и кончена, — сказала она вслух. Собаки заливались отчаянно, Луна шла по улице на длинных серебряных лучах, Бухало море, жизнь была кончена. Кончена. В каком-то смысле это было справедливо, слишком велико было счастье выпить бы водки подумала вера водки в доме не было она пошарила в шкафчике нашла на шатурный спирт усмехнулась еще успею сказала она и поставила пузырек обратно размеренно бухала мой наступая на жизнь в доме все спали и маргарита антонна и вика Ещё узнают в своё время всё успеется. Она сидела долго, ни о чём не думая, в каком-то странном спокойствии, исходившем от слов: всё успеется. Часа в три ночи тренькнул звонок в входной двери. Это не он. У него свой ключ. Звук был маленький, Робкой, как будто звонивший, боялся разбудить, потревожить. Чего уж теперь бояться, подумала Вера, все было ясно. Принесли его. Она пошла открывать. На пороге стоял юрло без шапки. Светясь в лунном свете узкой серебряной головой с разметанными волосами, Вера ахнула и начала сползать, соскальзывать все ниже и ниже, Пока не оказалась у самых его ног, обхватив их руками, Целуя что-то на уровне своих губ, скорее всего, брюки Веры, Вера родная, а помнишь что ты делаешь, что с тобой... Вера помнилась поднялась с колен, держась за его руку. «Ишь, позвонил какой-то человек. Я думала, тебя уже нет». Юрлов застонал даже. «Экай, болван! Какой черт его за язык тянул? Заставь дурака Богу молиться!» Значит, катастрофы не было. Ничего серьезного. Перевернулись, вымокли, ключ вот утопил. Целы. Это он говорил, входя в дом, обнимая Вериной плечи. Успокойся, родная. Все хорошо, никуда я не денусь. Переоделся, видишь, в чужое, брюки короткие. Настроение прекрасное. Правда, погода для купания неважная, но... Ничего, водки бы сейчас выпить. — Нету водки, — сказала Вера, — чаю тебе надо, горячего, сейчас вскипячу. Они пили чай, а море радостно грохотало, и луна сияла на весь сад, на весь мир. Кстати, — вспомнила Вера, — как там вышло с твоими приборами? Если вы перевернулись, значит, они... Напротив, как раз приборы вели себя превосходно, в самой критической, как у нас говорят, в экстремальной ситуации. Молодцы приборы! Эх, выпить бы за них, да водки нет! Чокнули с чаем. Весна. Шепоток дождя на улице цветами и сыростью веет из сада под дыханием тонкого ветра занавеска на окне вздувается и опадает по дому как будто все сделано можно позволить себе сесть за письмо дорогой мой сереженька писала вера щедро рассыпая лишние запятые которые мы опустим ты меня упрекаешь что редко пишу если ты знал сколько писем я написала тебе мысленно а вот физически не выходит сейчас в гостинице самый горячий сезон подготовка к летнему демографическому взрыву скрреббен чистим моим еще дела по модернизации благоустройству обычно все мои хозяйственные прожекты разбиваются о преградах хозрасчета а в нынешнем году Они финансируются из фонда капитального ремонта, который не был использован по назначению, и теперь горит. А я к этому пожару вовремя присоединилась. Все это стоит многих хлопот, беготни и даже физического участия. Устаю я предельно. Горят подошвы, ноют мышцы, еле дотаскиваю остатки своего я до дома. Это уже семь-восемь часов. Еще час или два через силу вожусь по дому. Потом ужинаем. А потом я перехожу на второе дыхание и сажусь за шитье. Нужно и себе что-то сделать к летнему сезону, и Маргарите Антонне, и Вике. Кстати, наша царевна несмеяна не так уж равнодушна теперь к нарядам. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. У нее завелся какой-то мальчик. Звонит и поддельным басом спрашивает — Викторию. А после шитья надо еще написать письмо. Увы, не успеваю.